Кунчоли метнул на него подозрительный взор, решительно сорвал с себя обрывки кимоно и чуть не колпаком выкатился на татами, в чём мать три дела. Учитывая опыт коллеги, отвишивать ритуальный поклон не стал и правильно сделал. Единственное, что он сделал неправильно, так это то, что вообще вышел на татами, ибо туда уже шёл Василий, оставив у стены слабо трепыхающегося омуру. "Чья работа?" прошипел он. Их не моргнув глазом, перевёл стрелки Алёша. "Парово, как тудик грялку?" посолел Васька, кот двинул сана торопевшего хунчоли, который был в тот момент к нему ближе. А потом и тудик, а парово. Вообще-то коту Велико категорически запрещено говорить в присутствии преподавателей, дабы не травмировать их нежную психику. Но на этот раз Васька не сдержался. Лучший специалист по кунг-фу Поднебесный начал пятиться от разъярённого кота, оттапирив зад в сторону ученика. Старательно прикрывай лицо. Ну, тут уж сам Бог велел. Ой! -и! Фальцетом пропел Хунчали, шустро перемещая ручки с ещё непострадавшего лица на уже пострадавшую часть тела, располагающуюся гораздо ниже. "Нет, моя добыча", взвыл Савська. "Так хорошо под замах шёл", извинился Алёша. Хунчали мягко сел на бал. "Ну ладно, но это же мои" Повернул сакот преподавателю русского стиля. "Давай", не очень уверенно согласился юноша. "Забавно, рассказать, кому не поверят". Николай Семёнович уже не смеялся. Внезапно он сделал гигантский прыжок и покатился по полу. В зажатом кулаке сансея что-то пискнуло. Меж пальцев извивался маленький мышиный хвостик. "А лови!" Увидев мышь, летящую в его усатую морду, Вальска неприлично взвизгнул и пули вылетелось из спортзала. А что это с ним? удивился учитель. Да он она с больших медведей привычен, признался Алёша. Там ещё и с детства боится. Течёнками чего ел, что-то здесь не то, покачал головой учитель. Подряд по интернету Расплата чистым золотом, вход через собственный сортир, на выходе из спортзал с одним учеником бред. Ты ничего мне сказать не хочешь? Хочу, но не могу, папе слово дал. Слово держать надо, одобрил учитель, покосился на тонко подвывающего Хунчжоли. Кстати, а где ты научился уличным боям? Я вроде за рамки русского стиля не выходил. Мама, нехотя признался Алексей. Бурная молодостью твоей мамы была, покачал головой сенсей. Поклон ей большой. Заметив в интонациях учителя нотки недоверия, юноша насупился. Алексей не врал. На лысой горе, куда периодически затаскивала любимого отпрыска мама, Он научился многому. Да так хорошо, что его туда почему-то перестали приглашать. Давно хотел спросить, а из чего это ты под панка косишь? Гребешок нацепил. Папу хочу порадовать. У него такой же. Пусть видит, что я достойный сын. Давно? Что давно? Ну, гребень у папы давно? Так и сколько себя помню, перед глазами Алёши и возник великолепный гребень вдоль всего хребта Йоха. Зобная у тебя семья. Значит так. Этих предлагаю по домам, кивнул Николай Семёнович на отключившихся сансеев. Будем считать, выпускные экзамены ты сдал на отлично. Биться с тобой за эту кучу я не буду. Чувствую у тебя проблемы, золотишка, тебе нужнее будет. Я не ошибся. Алёша неохотя кивнул. Помочь с чем? Ус проблемами я обязан справиться сам, твёрдо сказал юноша. Добро. Ну, если что, где меня найти, знаешь? Не забудь мамаше поклон от меня передать. Забавно было бы встретиться с ней в спарринге. Ну, давай мы их коллег по домам раскидаем. Николай Семёнович с Алёшей вывалили сансеев в каждом свой портал. После чего специалист по русскому стилю весело подмигнул ученику и скрылся в своём портале, который немедленно потух за его спиной. Юноша испустил восторженный вопль. У него всё получилось. Взлелов на радостях заднее сальто, он взвалил на плечи разом все мешки и помчался лечить дракона. Па-па, заматери сколько я денежек выиграл. Золотые монеты сверкнули в воздухе. Он окатил ими Йохасса всего маху, как водой из ведра. Содержимое первого мешка, блестящими струйками, покатилось по бокам ящера. Ехов встрявнолся и начал оживать на глазах. Зачерпнул горсть, другую, практически разом встёр себе в шкуру полмешка и только тогда помнился. Так, иди за мамой и прихвати ремень. Зачем? Маму на педсовет, а ремень для воспитательной работы. За что? Искренне удивился Витезь. трехнув ирокесам. А я тебе запрещал в азартные игры играть, да ещё на деньги. Запрещал? Вот и дуй за мамкой. Где ж на благо? Вот во благо и получишь, хмыкнул Йоха, втирая в себя вторую половину мешка. Только тем, что дракон до конца ещё не пришёл в себя, можно объяснить тот факт, что он забыл Про широкий кожаный ремень, опоясывающий его любимого сыночка. Пока он не опомнился, Алёша поспешил исполнить первую часть приказания, на ходу стёргивая с себя ремень и разрывая его на мелкие кусочки. "Мама?" Налёша прислушался. Найти маму не представляло особого труда, как правило, всегда кого-нибудь отчитывала. И вот и сейчас Услышав шум наверху, он решил, что на этот раз под раздачу попался кот. Ну и пошёл, естественно, на звуки. Алёша не угадал. Ей в тот момент было не до кота. Еба они задолго довалистального окончания стачей экзаменов, в пещеру валелись бородки местного авторитета некоего ХМВя. Требовать Виру Забезабразное поведение отпрыска Ягуси на предпоследнем солёте в районе Лысой горы. Раньше они на такое никогда бы не решились, но слухи о том, что дракончик уже не тот, вдохновили пахана нечистых на тенье осторожный шаг. Впрочем, не настолько уж и неосторожный. Одним выстрелом двух зайцев это красиво. Такция была доверена Давно метившую моея место, главе местная оппозиции, состоящая в основном из оборотней, чтобы не будить задремавшего дракона, ягуся сделала страшные глаза и замахала руками. "Не хотите проблем? За мной ни не душа, если зелёненького разбудите и убьёте". Оппозиция покосилась на спящего дракона и, решив не рисковать, На цыпочках пошла вслед за егой по каменным ступеням вверх. Как только процессия поднялась на первый этаж, ведьма затолкнула всех в закуток рядом со спортзалом. "А теперь дышите", милостиво разрешила она. Голова оппозиции Вервольф Вольфович задышал Это так часто, что яга чуть не оглохла. Мерзавцы. Все вокруг подонки и мерзавцы, кроме меня, разумеется. Ты хоть понимаешь, кому приказало не дышать? Да. Дружно поддержали лидера оппозиции Боратки. Кого? Палевабайсола ига. Кто они знают? возмутился Вервольф. Когда я займу достойное место на лызой гаде? А это когда? Следующие выборы. Это Магноза Волфович. И не перебивать, когда с тобой разговаривает будущий президент нечистой силы всей яроссии. А ты в этом уверен? Абсолютно. Алякараджа в нашем лесу набирает силу. Я обязательно изрягнут наверх самого достойного. Непременно проголосую за вас. Обнадёжила его ведьма. Ты старая нехрутей. Не знаешь, зачем мы пришли? Так а откуда же мне знать? Начала ездить по ушам яга, глядя честными глазами на оборотни. Ведьма прекрасно знала, зачем. Однако в связи с полным отсутствием всякого присутствия презренного металла старательно пыталась перевести разговор в нейтральное русло, в надежде, что пронесёт. Последние 3 года в общак от неё не поступило ни одной полушки. А тут ещё сынок учудил, и угаразила же его на последние сходки набить морду внучатому племяннику самого Бия. Вы же общественный деятель, в трудах и заботах она ж не дей недостойных и печатизденной ножна. А это ты правильно заметила. Повторил Груть Бервольф Волфович. Мыhonor ради печаемся, а вот народ. Ты, например, за собой никаких должков не помнишь? Нет, отрубила ведьма. Напомней, насупился Бервольф. Не вижу смысла. Не понял, насторожился глава оппозиции. Прогрецирующий склероз, плавно переходящий в амнезию. начала объяснять яга, поднаторевшая за последнее время в медицине. Всё равно не позволит мне запомнить такие сложные понятия, как долг. Я, ясно выражаюсь. Не а. Обалдел от затряси головами посланц Вия и на всякий случай отодвинулись подальше. Ну, как бы вам попроще. Скажем так, ну старая я уже. Ибо что это с памятью моей стало. А, -а, -а, -а с явным облегчением протянул Ларвольф Вольфович. Так ты и смотрю, заговариваешься. Но это не страшно, мы тебе всё-таки напомним. А заодно. В голосе главы оппозиции появились угрожающие нотки. Никое что припомним. Значит, так, старая С тебя, Вера, и налоги в трёхкратном размере. Однократные в казну, двукратные на мою избирательную компанию. Сейчас и немедленно не то. Старушка поняла, что пора менять тактику и срочно начала косить под дурочку.